Глава 17. После получения доклада Асть-Павлодара о завершении акции губернатор, генерал Луганский вызвал на связь майора Шувалова. Витязе вызывает Катран». Ответ последовал немедленно. «Витязь на связи. Доложи обстановку вокруг объекта». «Есть. Время 19.40. Здание полностью под контролем. Полчаса назад в нем началось совещание» на котором, кроме Полесского и Маховской, присутствуют некие Барсуков, Бакатов, Селевич и Леон, прибывшие на объект ровно в 19.00. Судя по результатам дистанционного прослушивания, собравшиеся в кабинете Полесского дама и господа ожидают какого-то очень важного для них сообщения. «Ясно. Охрана особняка». На данный момент 6 человек, вооруженных пистолетами-пулеметами кедр. Все шестеро рассредоточены на территории возле дома. Видимо, такая схема охраны применена на время совещания. Генерал взял паузу, затем продолжил Итак, охрана шесть человек. И твоя группа в том же количестве. Не надо, Борис Ефимович. Сравнивать моих ребят с пацанами, что служат Полесскому. Это просто обидно. Извини. Сколько тебе потребуется времени для приведения личного состава в готовность к штурму? Группа постоянно находится в такой готовности. Следовательно, можешь атаковать объект немедленно? Так точно. Хорошо. Раз так, слушай боевой приказ. В 19.55... «Начать штурм. Цель атаки мгновенная, по возможности бескромная нейтрализация внешней охраны, проникновение в здание и захват всех участников так называемого совещания». «Вопросы, Игорь?» «Никак нет, генерал. Приказ принял. Штурм в 19.55». «Луганский напомнил. Как отработаешь объект, доклад мне». «Ну, это само собой». Не понял ответа майор. Есть доклад по окончании выполнения боевой задачи. Вот это другое дело. Работайтесь. Удачной охоты. До связи. Благодарю. До связи. Начальник управления специальных операций З антитеррористической службы АНТ переключился на прапорщика Щурова, осуществлявшего руководство группой капитана Лосика. Шунта вызывает Катран. От Переславля из квадрата 3А ответ пришел незамедлительно. Слушаю вас, генерал! Как обстановка? Спокойная. Подробнее, прапорщик. Группа Лосика, закольцевав объект, находится на рубеже ожидания. В контролируемом доме все без перемен. На первом этаже бубен с напарником. Недавно у них прошел короткий сеанс связи с Полесским. Последний. Интересовался обстановкой. Тогда так. Слушай задачу. В 19.55 группе Лосика нейтрализовать охрану. Тебе обеспечить безопасное освобождение Нины. Но только после разговора с этим, как его, Бубином. Надо узнать. Не подготовлен ли какой сюрприз со стороны охраны на случай внезапного нападения? В частности, не предусмотрена ли система ликвидации здания при несанкционированном проникновении на второй этаж? Ты понял меня? Так точно. Удачной охоты. Спасибо. До связи, шунт. До связи, котран. Отключив рацию, генерал посмотрел на часы. 19:48. 7 минут до одновременного штурма двух объектов. Будем надеяться, что все пройдет гладко. Получив приказ на боевое применение, майор Шувалов вызвал по рации всех бойцов своей группы. Внимание всем! Время Ч 19.50. В Ч плюс 5 штурм. Пятому и шестому, проникнув на территорию с противоположных сторон, нейтрализовать охрану, применить шокирующие заряды, в дальнейшем обезоружив охранников. При невозможности применения щадящего захвата огонь на поражение. Второму и третьему за мной в здание, в помещение, где собраны обитатели дома. Там прикрытие моей работы. Доложить, как поняли. Ответы прошли по очереди от второго до шестого. Шувалов приказал начать сближение с периметром ограждения. «Атака по времени, без дополнительной команды. Вперед!» Охранники Полесского никак не ожидали внезапного появления с флангов двух фигур в темных камуфлированных костюмах и сферах и потеряли драгоценные секунды, чтобы привести оружие к бою. Неизвестные из бесшумного оружия открыли огонь травмирующими зарядами по ногам охранников. Эти заряды не могли нанести серьезного вреда, но вызывали болевой шок. Охрана, словно скошенная косой, рухнула на траву двора. Из-за сильной боли никто и не попытался оказать сопротивление. А когда люди в камуфляже взяли боевиков на прицел, Делать это было уже бесполезно, да и небезопасно для жизни, так как один из нападавших недвусмысленно предупредил. Лишнее движение — смерть. А мимо этих двоих к дому рванулась группа из четырех, также облаченных в темный камуфляж людей. Командир группы, не встретивший Дали в доме никакого сопротивления, первым ворвался в кабинет — где за рабочим столом восседали Полесский с компанией из четырех мужчин и одной женщины. Шувалов направил автомат на Полесского. «Спокойно, господа. Без лишних движений. Руки на стол. Мы спецназ антитеррористической спецслужбы». Полесский, с трудом пытаясь изобразить недоумение, спросил, «Что это значит?» Собравшиеся здесь люди не бандиты и не террористы. Майор прервал речь Полескова. Я знаю, Сава Яковлевич, что собой представляют присутствующие здесь люди. Могу даже рассказать вам о Павлограде. Полеский сник. С этого момента у него осталось лишь прошлое. Ни настоящего, ни тем более будущего, уже не было. А командир группы... Выйдя в коридор, вызвал Луганского. «Катран, я Витязь один. Слушаю тебя, Игорь. Докладываю, Борис Ефимович. Одиночный лесной дом отработан в полном объеме и в строгом соответствии с определенной задачей. Полесский, Маховская и компания захвачены. Охрана нейтрализована. Объект под полным нашим контролем. Потерь нет ни с той, ни с другой стороны. Молодец». Участников совещания немедленно доставить в офис службы, оставив пару человек для контроля над охраной с последующей передачи их конвою, который я немедленно пошлю. В те же 19.50, в 30 километрах от Переславля, возле подворья, в котором держалась заложница и невеста майора Пашина, Нина, прапорщик Щурин вышел к капитану Лосику. Андрей! Луганский приказал в 19.55 произвести акцию освобождения Лазаревой. Лосик взглянул на часы. Наконец-то. «Стремно пасти каких-то двух уродов боевой группы. Как будем работать? Определяй задачу, Олег. Ты у нас здесь старший». «Да ладно тебе, капитан. Ну, работаем просто. Ты со своими рексами берешь бубина с косым». Короткий допрос о возможных дополнительных страховых мерах в отношении заложницы. И я к Нине. На этом ставим точку. А если бандюки успеют оказать сопротивление? Одного валить, второго лучше бубина, нейтрализовать. Как раз без пяти восемь косому потребовалось выйти из дома по нужде. И он вышел, попав тут же в крепкий захват спецназовца, предупредившего слегка придушенного бандита. «Не дергайся, сука, шею сверну!» «Бросил ствол!» «Так!» «Что делает дружок?» Косой еле слышно прохрипел. «Ничего!» «В хате?» «Сидит!» «В комнате, за синями. «Оружие с ним?» «Рядом!» «Хорошо, отдохни пока!» и, пережав бандиту сонную артерию, бережно опустил его обмякшее тело на траву, подав сослуживцам сигнал атаки. Бубин также ничего не успел понять. Он лишь в изумлении раскрыл рот при виде ворвавшихся вооруженных людей в камуфлированной форме. В этот раскрытый рот Лосиков вставил ему глушитель своего автомата. Боец, находившийся рядом, завладел оружием Бубина, Быстро обыскав того. Убрав ствол, капитан спросил. «Ну что, Бубин, доигрался?» Бандит опустил голову. Но командир штурмовой группы поднял ее, ударив стволом в подбородок. «Смотреть в глаза, ублюдок, и отвечать на вопросы». Бубин закивал, насколько позволял автомат. «Что знаю, скажу». «Заложница наверху в отдельной комнате. Мы с косым не похищали ее, лишь охраняли, не причинив ни малейшего вреда». Капитан нехорошо смехнулся. «И которую вместе с матерью должны были убить на Переславской квартире?» Бандит дрогнул. «О чем вы? Об этом с тобой в другом месте поговорят». «Сейчас нам важно знать. Вход в комнату женщины свободен?» «Да». «То есть помещение закрыто, но ключ на шкафу?» «Сюрпризов никаких не приготовили?» «Нет, зачем? От кого?» «Вставай». Капитан отвел в сторону автомат, Бубин вскочил с места. Лосик шепнул Щурину. «Он твой, Олег». На этот раз приказал прапорщик. «Взял ключ и пошел наверх». «Да, конечно, слушаюсь». Нина слышала какой-то неожиданный шум внизу, в комнате, где обитала ее охрана. Она напрягла слух, прильнув к двери, но ничего понять не смогла. Ясно было, что в доме были еще люди. Нине стало страшно, но она продолжала слушать, стараясь зацепить слухом хоть одну понятную фразу. Но внизу говорили тихо. На какое-то мгновение наступила тишина. Затем шаги по скрипучей лестнице. Она забилась в угол кровати, укрывшись простыней, словно та могла спасти ее от пули или удара ножом. В замочной скважине повернулся ключ. Дверь открылась, и Нина увидела ненавистную физиономию Бубина. Но того вдруг кто-то сзади оттолкнул в сторону — и вместо бандита возник симпатичный, улыбающийся человек в камуфлированной форме. Он указал бандиту на дверь, приказав, свалил вниз и подошел к кровати. — Здравствуйте, Нина. — Здравствуйте. — Простите, кто вы? — Прапорщик спецназа Олег Щурин, подчиненный вашего жениха майора Пашина. Нина закрыла лицо руками. «Господи!» Борт, следовавший рейсом Павлоград-Москва в 7 часов утра по московскому времени, совершил посадку в аэропорту Домодедова. Пропустив пассажиров, получив у командира Ту-154 сданное ему при посадке оружие, майор Пашин, капитан Глебов, прапорщик Затинный и Владимир Храмов последними вышли на трап. И тут же увидели «Черную Волгу» и микроавтобус службы, а рядом генерала Луганского, прапорщика Щурина и Нину. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим Тифло-информационным комплексом «Логос Ноябрь 2022 года. Звукорежиссер Лариса Сумцова читал Вячеслав Задворных.